Зимой 1974 года они стали мужем и женой. 27 августа 1975 года у них родился сын Дмитрий, а через пять лет, 27 марта 1980 года, дочь Наталья. Очно учиться стало невозможно. Он начинает учиться заочно. После окончания Академии МВД СССР Геннадий Александрович Пашкевич становится дипломированным юристом. Его направляют в Вадинск, где он становится заведующим юридической консультацией. Его начальником, учителем и другом на долгие годы становится председатель Пензенской коллегии адвокатов Владимир Федосеевич. Бураков. Как адвокат Геннадий Александрович Пашкевич стал известен всему Полжью. Но религиозность Геннадия Александровича с годами не исчезла. В то время лишь единицы знали, что адвокат Пашкевич глубоко верующий человек. Летом 1992 года, по приглашению владыки Серафима, архиепископа Пензенского-Кузнецкого и по представлению отца Богдана Геннадия Александровича Пашкевича в Митрофаньевском храме, старейшем храме города Пензы, рукоположили посвященника и дали ему приход в селе Верхний Ломов Нижнеломовского района. За два года отец Геннадий из руин восстановил церковь. И в 1994 году владыка Серафим, видя, что он истово служит Богу и старается во благо веры, направил его восстанавливать и служить в храм в село Черкасское Калашлейского района Пензенской области. Он еще пять лет прожил один на приходе. И дождавшись, когда ему наконец-то выделили маломальское годное жилье в селе Скрипицыно, перевез к себе жену и детей. Но у матушки Нины выявилась болезнь почек. И 12 февраля 2004 года она скончалась в больнице города Пензы от обширного инсульта. Отец Геннадий овдовел. Он подал прошение владыке, и на праздник Петра и Павла свято-тихвинском мужском монастыре Силовадинск по богословению владыки Филарета архиепископа Пензенского-Кузнецкого игумен Митрофан постриг его в монахи и нарек Имя Павел. Сейчас иеромонах Павел все так же служит в Покровском храме села Черкасское в Калашлейском Пензенской области. Живет один. Мать его, урожденная Матрёной Иосифовым Паскевич Пашкевич, умерла на 88-м году в своей жизнью. 18 ноября 1997 года. Умерла на руках своего любимого сына. Он ее исповедовал. Причастил святых христовых тайн, пособоровал и неотступно был при ней до самой смерти. Справка Приходского совета церкви покрова Пресвятой Богородицы о смерти и захоронении Матрёны Иосифовны Паскевич-Пашкевич на кладбище около храма в селе Черкасское Калашлейского района Пензенской области от 30 декабря 1997 года. Настоящей справкой свидетельствуется, что прихожанка нашей церкви и мать нашего батюшки отца Геннадия Пашкевича Пашкевич Матрёна Иосифовна 9 февраля 1999 года рождения мирно отошла Господу в своем доме на руках у сына после исповеди, причастия и соборования 18 ноября 1997 года. Отпевание совершалось в нашем храме, 20 ноября при Большом стечении прихожан, Игуменом Гранидом, настоятелем церкви из села Трескино. Он отпевал ее со своими певчими, шесть мужских голосов. Тело усопшей было погреблено с особым почетом на сельском кладбище, неподалеку от нашего храма. Гроб, снова представлены несли самые уважаемые люди нашего района, товарищи батюшки. Глава Клышлейского района Николаев Евгений Иванович, прокурор района Тамбовцев Геннадий Яковлевич, районный военный комиссар Лернер Михаил Абрамович и директор совхозов Потловский Антонов Александр Иванович. Помин совершался по-христиански, без спиртного. Справка дана для предоставления по месту требования староста церкви Дитриева. За две недели до смерти, предчувствуя близкую кончину, она открыла сыну свою семейную тайну, о которой молчала столько долгих и тяжелых лет. Рассказала, что он прямой потомок и наследник светлейшего князя Варшавского графа Ириванского Ивана Федоровича Паскевича, что у них было поместье в городе Гомель в Белоруссии. Рассказала о расстреле ее отца и его деда. Просила всех простить и молиться за всех наших. Справка администрации города Красноярска о аресте и расстреле в 1925 году Иосифа Ивановича паскевича Пашкевича. О результатах рассмотрения запроса Уважаемый отец Павел, ваш запрос к мэру города Красноярска рассмотрен в отделе специальных фондов и реабилитации жертв политических репрессий в информационном центре Главного управления внутренних дел Красноярского края. По результатам проверки сообщаем. Действительно, в правоохранительных органах города Красноярска работал письмоводителем Пашкевич Иосиф Иванович. 1 марта 1881 года рождения, уроженец города Гомеля. 25 октября 1925 года он был арестован, а 1 декабря 1925 года по решению революционного суда был расстрелян как замаскированный контрреволюционер. На допросах следователю Петренко Он сообщил о себе, что он действительно не рабочий Пашкевич, а владелец целого поместья в городе Гомель. Он дворянин, князь Паскевич. а его семье в деле ничего не сообщается. Комиссии по реабилитации в 1990 году князь Иосиф Иванович Паскевич реабилитирован в соответствии с законом за отсутствием события преступления. О месте его захоронения за давностью времени ничего сообщить не можем. С уважением, заместитель начальника департамента социальной политики, председатель комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с реабилитацией жертв политических репрессий Юдин, 4 сентября 2008 год. Письмо из Гомельского дворцово-паркового музея о семье Паскевичей. Настоятелю церкви, покрова Пресвятой Богородицы, ирмонаху Павлу. Многоуважаемый ирмонах Павел, сообщаем вам, что мы получили ваше письмо Прошли с большим вниманием и радостью, и немедленно попытаемся ответить на ваши вопросы. Иван Федорович Паскевич в 1834 году приобрел у Румянцева Гомельский дворец за 1 миллион царских рублей, а через три года император Николай I подарил ему часть нашего города, которым он владел до 1856 года, то есть до своей смерти. В семье иван Федоровича Паскевича и его супруги елизавета Алексеевны, урожденной Грибоедовой, было четверо детей – Александра, Анна, Анастасия и Федор, который и стал следующим владельцем города. Федор Иванович Паскевич – был женат на Ирине Ивановне Воронцовой Дашковой. Их бракосочетание состоялось в 1852 году. В 1853 году у них родился сын Иван. После смерти Федора Паскевича имение принадлежало его супруге Ирине Ивановне. У Ивана Федоровича В 1881 году родился сын Иосиф, а в 1885 году дочь Наталья. Из метрической книги части 2 о бракосочетающейся мы узнаем, что Иосиф Иванович женился на графине Евгении Павловне из обедневшего рода. По свидетельству современников она была необычайно красивой. В церкви, в метрической книге, в части 1, в графе о родившихся, записаны дети. Матрена, 1909 года рождения, Михаил, 1911 года рождения, Татьяна, 1913 года рождения, Ольга, 1915 года рождения. Иосиф Иванович Паскевич владел имением в Кольмбеле до 1917 года. О нем и его семье в период революции и в последующее время наш музей информации не располагает. В Швейцарии проживала его сестра Наталья Ивановна Грин Скорятина. Она несколько лет назад ушла в мир иной. Но до последнего дня она искала сведения о судьбе своего брата и его детях. Дорогой отец Павел, вы даже не представляете, как мы рады, что спустя 89 лет благодаря вам нашлись страницы в трагической судьбе вашего деда Иосифа Ивановича Паскевича Пашкевича. Мы теперь знаем, что остались в живых его старшая дочь Матрена иосифна И незадолго до своей кончины она открыла вам семейную тайну, которая охранялась ей не без основания. Наш музей расположен во дворце Паскевичей с 1919 года. В годы Великой Отечественной войны музейный комплекс частично пострадал, но в 60-е годы был полностью восстановлен. Надеемся, что мы смогли ответить на все ваши вопросы. Приглашаем вас приехать в наш город. Будем счастливы принять вас в нашем музее, ранее принадлежавшем вашему деду, и мы сейчас сможем продолжить рассказ на стендах нашего музея о современной судьбе проправнуков великого полководца. Высылаем вам буклеты о городе Гомель и нашем музее. Желаем крепкого здоровья на долгие-долгие годы. Директор музея оленник исполнитель Шода. Справка за номером 539 от 25 июля 2006 года. Духовное завещание отца Павла. Как я уже писал, У ермонаха Павла Геннадия Александровича Пашкевича, Паскевича двое детей. Они уже выросли. Смы... Сын Дмитрий Геннадьевич пашкевич женился на Светлане Алексеевниной из поселка Исса. У него двое детей. Сын Геннадий и дочь Анастасия. Оба ребенка учатся в Потловской средней школе. Дочь Наталья Геннадьевна пашкевич вышла замуж за Андрея Викторовича Снисаренко и живет в городе-городище Пензенской области, недалеко от родственников своей умершей мамы, матушки Нины, которая похоронена на городищенском кладбище в одной могиле со своим отцом Григорием Осиповичем Евграшкиным. Я несколько раз общался и много разговаривал с отцом Павлом, И твердо понял, что он, прося меня попытаться написать историю его семьи, историю рода Паскевичей-Пашкевичей, ничего для себя не искал и не ищет. Он служит Богу. Он несет людям веру. То хорошо, то правильно. Мы все должны верить в Него. Отец Павел просто хочет восстановить справедливость и вернуть из небытия незаслужное забытое ныне имя Фаскевичей. Титул и дворянство отца Павла родовые и согласно царским рескриптам передаются по наследству. Но он в разговорах со мной сказал, а затем и написал о своей воле. Я, Геннадий Александрович Пашкевич, по матери Паскевич Пашкевич, а ныне и до скончания века иромонах отец Павел отказываюсь от дворянского титула князя Варшавского, графа Ириванского и передаю этот титул своим детям. Сам я остаюсь верным Господу Богу и Сыну Его, Иисусу Христу. И оставшуюся жизнь буду служить только Ему. Аминь. Дети мои, я старый человек. помню сколько горе принесло нам богатство, добытое иван Федоровичем, умоляю вас, кто бы вас не подбивал, не соблазняйтесь на бывшие наше поместье. Не дерзните вернуть его себе, ибо оно нам принесет только горе. Не вздумайте у государства брать компенсацию за, расстреля... за расстрелянного моего деда. Это деньги крови. Простите всех, кто сделал нам зло, и молитесь за всех наших. Единственный и прямой потомок рода Паскевичей, убогий иерманах Павел. 27 сентября 2006 год. Город Пенза.